издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Гилберт Кейт Честертон. Небесная стрела. Сотни детективных рассказов начинаются, боюсь, с убийства американского миллионера. Событие, которое почему-то рассматривается как народное бедствие, и повергает всех в неописуемое волнения. К счастью для меня, и этот рассказ должен начаться с убийства миллионера, собственно говоря, даже с убийства трех миллионеров, что кому-то покажется, пожалуй, чрезмерным богатством выбора. Но именно это совпадение, или иными словами, длительный характер преступления и выдвинул данное злодеяние Из ряда обычных дел, превратив его в трудноразрешимую загадку. Общее мнение было таково, что все три миллионера стали жертвой вендетты или заклятия, связанного с обладанием очень ценной, как с точки зрения исторической, так и по существу, реликвии, сосуда, инкрустированного драгоценными камнями и известного под названием Коптской чаши. Происхождение его было не выяснено, но назначение связывалось с религиозными обрядами, и кое-кто объяснял гибель его обладателей фанатизмом неких восточных христиан, возмущенных тем, что чаша попадала в столь материалистические руки. Во всяком случае, в мире журналистов и болтунов таинственный убийца вызывал интерес, близкий к сенсации, независимо от того, был ли он фанатиком или нет. Безымянное существо наделили даже именем или прозвищем. Впрочем, наш рассказ касается лишь третьей жертвы, так как только в этом случае Паттер Браун, герой наших набросков, имел возможность проявить себя.